Глава пятая Привалов шел за Василием Назарычем через целый ряд небольших комнат, убранных согласно указаниям моды последних дней. Дорогая мягкая мебель, ковры, бронза, шелковые драпировки на окнах и дверях все дышало роскошью, которая невольно бросалась в глаза после скромной обстановки кабинета. В небольшой голубой гостиной стояла новенькая рояль Беккера. Это было новинкой для Привалова, и он с любопытством взглянул на кучку нот, лежавших на пюпитре. «Мы ведь нынче со старухой на две половины живем!» С улыбкой проговорил Бахарев, останавливаясь в дверях столовой передохнуть. «Как же, по-современному! Она ко мне наполовину ни ногой! Вот, в столовой сходимся, если что нужно!» Сейчас за столовой началась половина Марии Степановны, и Привалов сразу почувствовал себя как дома. Все было ему здесь знакомо до мельчайшей подробности и точно освещено детскими воспоминаниями. Поленявшие дорогие ковры на полу, резная старинная мебель красного дерева, бронзовые люстры и канделябры, малахитовые вазы и мраморные столики по углам. Старинные столовые часы из матового серебра, плохие картины в дорогих рамах, цветы на окнах и лампадки перед образами старинного письма. Все это уносило его во времена детства, когда он был своим человеком в этих уютных низеньких комнатах. Даже самый воздух остался здесь все тем же, теплым и душистым, насквозь пропитанным ароматом, домовитой старины. «Вот и моя Мария Степановна», — проговорил Василий Назарыч, когда они вошли в небольшую темно-красную гостиную. Привалов увидел высокую фигуру Марии Степановны, которая была в бледно-голубом старинном сарафане и показалась ему прежней красавицей. Когда он хотел поцеловать у нее руку, Она обняла его и по старинному обычаю степенно приложилась к его щекам своими полными щеками и даже поцеловала его неподвижными сухими губами. — Нет, ты посмотри, Маша, какой молодец, а! — повторял Василий Назарыч, усаживаясь при помощи луки в ближайшее кресло. — В матушку пошел в Варвару Павловну, — проговорила Мария Степановна, оглядывая привалово с ног до головы. «Вот и нет!» — возразил старик. «Я, когда веча взглянул на него, вылитый покойный Александр Ильич, как две капли воды!» «Нет в мать! Вылитая мать!» Старики поспорили и остались каждый при своем мнении. «А ты, поди, совсем обосурманился на чужой-то стороне?» — спрашивала Марья Степановна гостя. «И лба не умеешь перекрестить, по истовому то Щепотью молишься?» «Нет, зачем же забывать старое?» — уклончиво ответил Привалов. «Никого уж и в живых, почитай, нет», — печально проговорила Марья Степановна, подпирая щеку рукой. «Старая девка размахнена кое-как держится, да еще Колпакова. Может, помнишь их?» «Да, помню». «Добрые люди мрут, и нам дорожку труд», — прибавил от себя Бахарев. «Давно ли ровно, Сергей Александрович, ты гимназистом-то был? А теперь...» Наступила тяжелая пауза. Все испытывали то неловкое чувство, которое охватывает людей, давно не видавших друг друга. Этим моментом отлично воспользовалась Хиония Алексеевна, которая занимала наблюдательный пост в полутемном коридорчике. Она почти насильно вытолкнула Надежду Васильевну в гостиную, перекрестив ее в догонку. Моя старшая дочь, Надежда, проговорил Василий Назарыч с невольной гордостью счастливого отца. Привалов поздоровался с девушкой и несколько мгновений смотрел на нее удивленными глазами, точно стараясь что-то припомнить. В этом спокойном девичьем лице с большими темно-серыми глазами для него было столько знакомого и вместе с тем столько нового. «Наде было пять лет, когда вы с Кости уехали в Петербург», заметила Мария Степановна, давая дочери место около себя. «Обедать подано», докладывал Игорь, вытягиваясь в дверях. «Мы ведь по старине живем, в двенадцать часов обедаем» объяснила Марья Степановна, поднимаясь с своего места. А по-нынешнему, господа, в 8 часов вечера садятся за стол. Да, кто встает в 12 часов дня, заметил Привалов. Ну, а ты как? Как случится, Марья Степановна, вот буду жить в узле, тогда постараюсь обедать в 12. Так-то лучше будет, весело заговорила Марья Степановна. Ответ Привалова ей очень понравился. «Ты из старины-то не забывай!» — наставительно продолжала она по дороге в столовую. «Кто у тебя отцы-то были, а? Ведь столпы были по древнему благочестию. Новшества этих и знать не хотели, а прожили век не хуже других. А дедушку твоего взять, Павла Михайловича Гуляева?» Он часто говаривал, что лучше в одной рубашке останется, а с бритоусами да табашниками из одной чашки есть не будет. Он какой дом-то выстроил тебе? Пятьдесят лет простоял, и еще двести простоит. таких людей больше и на свете не осталось, так мелочь разная. Привалов плохо слушал Марью Степановну. Ему хотелось оглянуться на Надежду Васильевну, которая шла теперь рядом с Василием Назарычем. Девушка поразила Привалова. Поразила не красотой, а чем-то особенным, чего не было в других. «Мой младший сын, моя младшая дочь», — коротко отрекомендовал Василий Назарыч Верочку и Виктора Васильевича, которые ожидали всех в столовой. — Это наша хорошая знакомая Хиония Алексеевна, — рекомендовала Мария Степановна за платину, которая ответила на поклон Привалова с приличной важностью. — Очень приятно, — как во сне повторял Привалов, пожимая руку Виктора Васильевича. — Мне тоже очень приятно, — отвечал Виктор Васильевич, расставляя широко ноги и бесцеремонно оглядывая Привалова с ног до головы. Он только что успел проснуться, глаза были красны, сюртук сидел криво. Верочка в своем розовом платье горела, как мака в цвет. Ей казалось, что все смотрят именно на нее. Эта мысль сильно смущала ее и заставляла краснеть еще больше. «Жених!» — думала она, опуская глаза в сладком волнении. Привалов с любопытством посмотрел на смущенную Верочку и почувствовал себя необыкновенно хорошо. Точно он вернулся домой из какого-то далекого путешествия. Именно теперь он отчетливо припомнил двух маленьких девочек, которые нарушали торжественную тишину у Бахаревского дома вечным шумом, возней и детским смехом, которую-то из них называли Булкой. Взглянув на Верочку, Привалов едва успел подавить невольную улыбку. Несмотря на свои 16 лет, она все еще оставалась булкой. Это мимолетное детское воспоминание унесло Привалова в то далекое счастливое время, когда он еще не отделял себя от бахаревской семьи. Вот в этой самой столовой происходили те особенные обеды, которые походили на таинство. Маленький Привалов сильно побаивался Марьи Степановны, которая держала себя всегда строго, а за обедом являлась совсем неприступной. Никто не смел слова сказать лишнего. И только когда бывал дома Василий Назарыч, эта слишком натянутая обеденная обстановка заметно смягчалась. «Ты уж не обессудь нас на нашем угощении заговорила Марья Степановна, наливая гостю щей. Нужно заметить, что своими щами Марья Степановна гордилась и была глубоко уверена, что таких щей никто не умеет варить, кроме досифеи. Старинная фаянсовая посуда с синими птицами и синими деревьями оставалась та же, как и раньше. Те же ложки и вилки из массивного серебра с вензелями на ручках. Щи до сифии, конечно, оставались теми же и также аппетитно пахли специальным букетом. Привалов испытывал глубокое наслаждение. Точно в каждой старой вещи встречал старого друга. Разговор за обедом происходил так же степенно и истово, как всегда. А Мария Степановна в конце стола оказалась королевой. Даже Хиония Алексеевна и та почувствовала некоторый священный трепет при мысли, что имела счастье обедать с миллионером. Она, правда, делала несколько попыток самостоятельно вступить в разговор с Приваловым, но не встречая поддержки со стороны Марии Степановны, красноречиво умолкала. Зато эта почтенная дама постаралась вознаградить себя мимикой, причем несколько раз самым Много знаменательным образом указывала глазами Марья Степановне то на Привалова, то на Надежду Васильевну. Тяжело вздыхала и скромно опускала глаза. — Нынешние-то люди как-то совсем на особицу пошли, — рассуждала Марья Степановна. — Не приноровишься к ним. — Ах, совсем дряной народ, совсем дренной! — подпевала Хиония Алексеевна, как вторая скрипка в оркестре. «Это мама только так кажется», — заметила Надежда Васильевна. «И прежде было много дурных людей, и нынче есть хорошие люди». «Конечно так», — подтвердил Виктор Васильевич. «Когда мы состаримся, будем тоже говорить, что вот в наше время так были люди. Все старики так говорят». «Да вам с Давидом Лиховским и головы не сносить до старости-то», — проговорил Василий Назарович. «Молодость, молодость!» — шептала Хиония Алексеевна, закатывая глаза. «Кто не был молод, кому не было шестнадцати лет? Не так ли, Марья Степановна?» Глядя на испитое сморщенное лицо Хионии Алексеевны, трудно было допустить мысль, что ей когда-нибудь, даже в самом отдаленном прошлом, могло быть шестнадцать лет. «Вы, вероятно, запишетесь в один из наших клубов, Сергей Александрович?» спрашивала Заплатина с жестом настоящий гранд «Право, я еще не успел подумать об этом», — отвечал Прибалов. «Да вообще, едва ли и придется бывать в клубе». «Да-да, я понимаю, что вы заняты, у вас дела. Но ведь молодым людям отдых необходим, не правда ли?» спрашивала Хиония Алексеевна, обращаясь к марии Степановне. «Только я не советую вам записываться в благородное собрание с кучища смертная и сплетни. А у нас, в общественном клубе, вы встретите целый букет красавиц. В нем недостает только Надин. Ваши таланты, Надин...» «Давно ли, Хиония Алексеевна, вы сделали такое открытие?» спрашивала с улыбкой Надежда Васильевна. «О, я это всегда говорила, всегда!» «Конечно, я хорошо понимаю, что вы из скромности не хотите принимать участие в любительских спектаклях». Когда Надежда Васильевна улыбалась, у нее на широком белом лбу всплывала над левой бровью такая же морщинка, как у Василия Назарыча. Привалов заметил эту улыбку, а также едва заметный жест левым плечом. Тоже отцовская привычка. Вообще было заметно сразу, что Надежда Васильевна ближе стояла к отцу, чем к матери. В ней до мельчайших подробностей отпечатлелись все те характерные особенности бахаревского типа, которые старый Лука подводил под одно слово – природа. Конец обеда прошел очень оживленно. Хиония Алексеевна как не сдерживала свой язык, но под конец выгрузила давивший ее запас последних городских новостей. Привалов, таким образом, имел удовольствие выслушать, что Половодов, конечно, умный человек, но гордец, которого следует проучить. Всего несколько дней назад Хионии Алексеевне представлялся удобный случай к этому, но она не могла им воспользоваться, потому что тут была замешана его сестра Анна Павловна. А Анна Павловна девушка, хотя и не первой молодости, и считает себя передовой, но и так далее, и так далее. — Да что я говорю? — спохватилась Хиония Алексеевна. — Ведь половодов и Леховский ваши опекуны, Сергей Александрович, вам лучше их знать. — Лично мне не приходилось иметь с ними дело, — ответил Привалов. Да — Да-да, а Николас Веревкин ведь вы, кажется, с ним вместе в университете учились, если не ошибаюсь. — Да, вместе. — Какой это замечательно умный человек, Сергей Александрович, вы представить себе не можете. Купцы его просто на руках носят. И какое остроумие. Недавно на обвинительную речь прокурора он ответил так. — Господа судьи и господа присяжные, я могу сравнить речь господина прокурора с тем, если бы человек взял ложку, почерпнул щей и пронес ее вместо рта к уху. Понимаете, восторг и фурор. — Нужно спросить Хиони Алексеевна, во что обходится остроумие Веревкина его клиентам, — заметил Бахарев. — Ах, Василий Назарович, конечно, Николас берет крупные куши, но ведь мы живем в такое время, в такое время, не правда ли, Мария Степановна? Мария Степановна ничего не ответила, потому что была занята поведением Верочки и Виктора Васильевича, которые давно пересмеивались насчет Хионии Алексеевны. Дело кончилось тем, что Верочка, вся красная, как пион, наклонилась над самой тарелкой. Кажется, еще одна капелька, и девушка раскатилась бы таким здоровым молодым смехом, какого стены Бахаревского дома не слыхали со дня своего основания. Верочку спасло только то, что в самый критический момент все поднялись из-за стола, и она могла незаметно убежать из столовой.